— Увы, нет, — вздохнул Артуа. Искал, но сбился со следа. Развратницы слишком ловкие, как я уже имел честь вам докладывать. Ни один олень в моем лесу в Конше не мог бы лучше запутать следы и сбить с толку охотника, чем эти дамы. Изабелла сделала разочарованную гримаску. Робер Артуа предупредил слова, готовые сорваться с ее губ, предостерегающе подняв рук. — Подождите, подождите! — воскликнул он. — Это еще не все. Честная, чистая, целомудренная Маргарита велела привести в порядок покоя в старой Нельской башне, дабы, как она уверяет, творить там в одиночестве молитвы. Только почему-то молитвы творятся именно в те ночи, когда ваш брат Людовик находится в отлучке, а свет горит там за полночь. Ваша невестка Бланка, а иногда и ваша невестка Жанна тоже приходят туда помолиться. Хитрые бабенки. Если вы, скажем, спросите одну из них о ее припровождения, она вам ответит, как? Вы меня подозреваете, но ведь я была с кузиной. Одна согрешившая женщина — это слабенький редут, но три спевшиеся бесстыдницы — это уже неприступная крепость. Только вот в чем дело. В те самые дни, когда Людовик отсутствует, в те самые вечера, когда в окнах Нельской башни горит свет, в этих обычно пустынных местах на берегу подножия башни начинается движение. Люди видели, что оттуда выходили мужчины отнюдь не в монашеском одеянии и не с пением псалмов на устах, ибо не в ту дверь они метят. Двор безмолвствует, но в народе пошли толки, ибо пока хозяин еще молчит, слуга уже распускает язык. В пылу разговора Робер взволнованно размахивал руками, шагал по зале, под ногой его стонали доски, и полы плаща со свистом рассекали воздух. Одним из самых неопровержимых доказательств Робер Артуа считал игру своих крепких мускулов. Он старался убедить противника не словом, а выставляя на показ свою физическую мощь. Словно смерч налетал он на опешившего собеседника а грубость речей, так хорошо вязавшаяся со всем его обликом, казалось, говорила о полном прямодушии. Однако тот, кто дал бы себе труд поближе приглядеться к Роберу Артуа, невольно усомнился бы. Уж не комедия ли все это? Не ловкость ли фокусника? Ненависть, все замечающее, упорная ненависть горела в серых глазах гиганта, и молодая королева — тоже только усилием воли сохраняло прежнее хладнокровие. «Вы говорили об этом моему отцу?» — спросила она. «Дорогая моя кузина, вы же лучше меня знаете короля Филиппа. Он так верит в женскую добродетель, что согласится меня выслушать не раньше, чем я покажу ему ваших невесток в объятиях любовников. А с тех пор, как моя тяжба проиграна, Я не в особенной части при дворе. Знаю, кузен, знаю, что с вами обошлись несправедливо, и, будь моя воля, причиненный вам ущерб, был бы возмещен. Робер Артуа бросился к королеве, схватил ее руку и прильнул к ней долгим благодарным поцелуем. — Но как раз в связи с вашей тяжбой, — в полголоса спросила королева, — Не станут ли говорить, что вы действуете из соображений мести? Гигант подскочил. Конечно, мадам, я действую из мести. Нет, действительно, этот великан Робер мог обезоружить любого. Хочешь заманить его в ловушку, поставить в тупик, а он вдруг распахивает перед вами, как окно, всю свою душу. У меня отняли мое наследственное графство Артуа. — закричал он, — и отдали его моей тетушке Магобургунской, этой суке, прощелыги, чтобы она сдохла, чтоб ей проказа все лицо разъела, чтоб у нее все нутро сгнило. А чем она добилась успеха?